Глава 19 Чтобы выиграть немного времени, я сделал вид, что принял предложение Дракса. Повернувшись в сторону входа в склеп, начал каст огненного шара, замаскированного под хаотический. «У нас заказ на прохождение данжа! Гильдия ассасинов никогда не нарушает договор!» Состроив испуганную рожицу, очень эмоционально прокричала ворона после моей подсказки через групповой чат. «Эх, в девушке умер актерский талант», выглядело ее заявление очень правдоподобно. «Ты поплатишься за это», – добавила она, полностью войдя в роль. «Начали», – отправил я сообщение и запустил шар в Дракса и Трикси. Друзья тут же вывалились из склепа. Кара открыла стрельбу на ходу. Дэвил выстрелил миньонов так, чтобы они прикрывали целительницу и лучницу, а Костик прикрывался щитом. «Неправильное решение», – ухмыльнулся Дракс. «Мой пылающий алым хаотический шар врезался в ментальный щит врага и отскочил в сторону. Потом от него срикошетили и стрелы кары. Да какая же у него прочность? Плевать, продавлю. В Дракса и Трикси полетели огненные стрелы, но эта чертова парочка продолжила лыбиться, в то время как в нас уже летели стрелы и вражеские заклинания». Ментальный щит поглотил две огненные стрелы, потом еще две, но все было пока тщетно. Дэвил словно из пулемета сыпал стрелами праха в набегающих со всех сторон врагов, стараясь выбивать в первую очередь магов, а кара ему помогала. «Друзья не оставались на одном месте и постепенно сдвигались в сторону портала, но на нашем пути стоят Дракс, Трикси и пара мордоворотов, готовых прикрыть их щитами в случае, если ментальная защита упырёныша не выдержит». «Сынок красного дракона начал медленно плести формулу какого-то сложного заклинания, и мне это не нравилось, его сила меня неприятно удивила». Трикси тоже не стояла без дела. Ее взгляд остекленел, она подключилась к своей астральной сущности и готовилась к атаке. Я почувствовал удар, но не на физическом плане, а на астральном. Потом рядом со мной проявился червь. Его атаку заблокировал мой астральный щит, но я этого ждал и мгновенно разрядил горящие в обеих руках огненные стрелы. Червя окутало алое пламя, он тоненько заверещал и мгновенно сгорел. «Нет!» Послышался яростный рев Трикси, которая лишилась редкой астральной сущности, а вот нехрен было посылать ее в бой без разведки. Отловить червя один раз большая удача, и совершенно не факт, что девушка сможет повторить этот фокус в будущем, слишком уж редко встречается этот вид астральных тварей. Похоже, я нажил себе еще одного смертельного врага в Юнисфере. Да и плевать, одним больше, одним меньше, если эта девица с Драксом, это уже о многом говорит. Заклинания полетели во врага в ускоренном темпе, и его щит, наконец, начал трескаться, а в глазах появился испуг. Но и кольцо врагов вокруг нашей группы начало смыкаться. Вот-вот, и Костику придется вступить в ближний бой. Сейчас он, как может, прикрывает девушек от стрел и принимает на себя вражеские заклинания, когда скелеты Девила не успевают их перехватить. Выбить магов друзьям не удалось, после атаки они тут же уходили под прикрытие танков. Ментальный щит Дракса разбился в дребезги и с легким стеклянным звуком осыпался на вымощенную каменными блоками площадь. Лидеров кровавого кулака тут же взяли под защиту мордовороты, а Трикси и вовсе пришлось удерживать, так как обезумевшая от потери редкого астрального существа девчонка стремилась кинуться на меня с голыми кулаками. И тут Дракс закончил каст, довольно ухмыльнулся, и на меня обрушилась ментальная наковальня. Голову сдавило тисками и захотелось заорать, но мультищит справился со своей задачей и заблокировал большинство негативных эффектов ментального шторма. И как он вообще заполучил такое заклинание на столь малом уровне? Наверняка папашка постарался и предоставил ему клановых учителей. «Ну ничего, сейчас я сотру ухмылку с его лица» тряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, я усилил свечение своих иллюзорных глаз и приказал иллюзии подсветить мой оскал кроваво-красным цветом. «Будем бить, в том числе и по психике». В руках разгорелся хаотический шар и через несколько секунд ударил в щит одного из бугаев, проплавив его насквозь и забрызгав обжигающе горячими каплями огня. Игрок закричал от боли и повалился на мостовую, при этом открыв для атаки своего подзащитного. Дэвил не упустил момент и влепил Драксу в грудь стрелу праха, а через несколько мгновений прилетело еще две от меня, только огненных, и враг в очередной раз улетел на точку возрождения. «Вы убили разыскиваемого преступника. Карма плюс один». Увидев быструю расправу над своим парнем, Трикси начала отступать, при этом не переставая материть меня, а окружившие нас игроки резко ускорились и рванули в бой. По всей видимости, все это время они с нами играли по приказу Дракса, который хотел сделать все сам, но в очередной раз лопухнулся. «Портал!» – скомандовал я в групповом чате, затем врубил страх и первым помчался в нужную сторону, на ходу обстреливая огненными стрелами прикрывающего Трикси щитом танка, что заставляло их пятиться и освобождать нам путь к порталу. Зацепил мой страх далеко не всех врагов. Как минимум стрелки и маги продолжили нас обстреливать, и не безуспешно, уже мой собственный щит затрещал от попаданий, но я выставил за спиной полевую завесу и стало попроще портал мы ввалились практически одновременно, под верещание Трикси, которая обещала мне страшные кары, но никто ее не слушал. Мы прорвались, теперь осталось только пройти данж и не потерять персонажа. Ага, плевое дело. Каждая группа, что заходит в портальную арку данжа, вначале оказывается в отдельной комнате, где лидер выбирает тот или иной режим прохождения, а уже потом система генерирует индивидуальное подземелье, войти в которое не сможет ни один посторонний. Всего уровней сложности существует три – легкий, средний и максимальный. От выбранного режима зависит сила и количество мобов данжа, ну и качество лута, естественно. Вот это, я понимаю, Рубилова, тяжело дыша, первым нарушил тишину костик. Рубака, ты не забыл, что удар-то одна жизнь ехидно осадила друга ворона, и только что она висела на волоске. Да и сейчас ситуация изменилась не сильно, нервно добавила Кара. Мы не готовы к прохождению, зелий мало, экипировка оставляет желать лучшего. У нашего танка даже защиты нормальной нет, а кольчугу пробьет, чуть ли не любая стрела. Ну, предположим, что зелье можно сварить и в полевых условиях. У меня есть с собой походный набор алхимика, а ингредиентов успели набрать по дороге, но я с тобой соглашусь, мы не готовы. Предлагаю выбрать легкий вариант. Его мы можем осилить. Средний уже сомнительно, максимальные без вариантов. Три пары взволнованных глаз и один безразличный взгляд, принадлежащий Девилу, устремились на меня. «Только на максималках можно получить достижения», – напомнил в семье. «Да из короля леча мне надо получить все три предмета. Нет смысла проходить данж на легком режиме». «Как это нет?» – удивилась ворона. «А как же конечная цель?» Сам же говорил, что если потеряешь персонажа, то все пропало. «Не уверен, что слабый персонаж сможет выполнить поставленную задачу. Мне нужны лучшие учителя, только так я смогу раскрыть все грани моего уникального класса. Я еще и в школу стрелков планирую поступить. Пусть физический урон у арбалета пока не ахти, но когда я смогу заряжать болты магией, все изменится. А если предварительно нанести на них магическую вязь трех стихий, то одним таким выстрелом можно будет ваншотить гораздо более сильных игроков или мобов. «Ты и у нас, босс», – пожал плечами Костик, – «так что решай, как скажешь, так и сделаем». «Сколько кому осталось опыта до пятого левела?» – сверившись со своей статистикой, спросил я. У каждого уже набрано больше половины очков, так что получение нового уровня – вопрос нескольких часов, а с учетом максимального уровня сложности, может, и меньше. Мне же вообще осталось совсем немного до очередного апа. Дэвил, что у тебя откроется на пятом уровне?» – обратился я к безразлично стоящему в сторонке некроманту. Количество миньонов увеличится до пяти, одного из которых можно сделать лучником, а также разблокируется копье смерти. С учетом твоего коэффициента урон под тысячу, плюс есть шанс пробить тело насквозь и ударить по второму мобу, но с вдвое меньшей силой. По мере развития шанс пробития и количество целей будут возрастать, как и урон», отчитался Дэвил. «Кара, что у тебя со стрелами?» – спросил я. Не ахти, призналась девушка, было много поломок, когда сражались с рыцарями смерти, да и боеприпасы подобрать не успела. У меня в инвентаре есть около ста заготовок, высказался Костик. Посчитал, что запас карман не тянет, а если понадобится забрать что-то тяжелое, то и выкинуть не жалко. Кара, ты вроде говорила, что сможешь укрепить наконечник. Смогу, да и в данже, может, найдется материал для работы. Хорошо, идем на максималках тщательно взвесив все за и против, огласил всем свое решение я. «По времени нас никто не ограничивает, так что будем действовать осторожно. Скелеты Дэвила смогут заманивать мобов в удобные для боя места, мы справимся. Ты ведь понимаешь, что система адаптивна и не позволит постоянно пользоваться этим багом. Достижение просто так не дается», – осторожно проговорила ворона. «Да», – кивнул я, – «и готов рискнуть, к тому же с нами летун». Почесав за ухом мышонка, который устроился на моем плече и внимательно слушал наш разговор, дождался одобрительного писка и продолжил. «А значит, мы будем заранее знать, что нас ждет, и сможем подготовиться». «Ну, теперь я спокойно», – улыбнулась ворона и тоже почесала бравого мышонка, благодаря которому мы вовремя обнаружили приближение врага. «Внимание, группе!» Требования для максимального уровня сложности прохождения подземелья «Город мертвых». Количество участников от 1 до 5 выполнено. Уровни участников от 1 до 5 выполнено. Рекомендованные уровни участников – 5. Внимание! При достижении шестого уровня во время прохождения подземелья игрок будет исключен из группы и перемещен в отдельную комнату, где сможет дождаться окончания попытки. В случае гибели группы, такой игрок умрет. Внимание, вы можете активировать виртуальное хранилище опыта и воспользоваться накопленными очками позже. Желаете начать прохождение подземелья на максимальном уровне сложности? Да, подтвердил я системный запрос. Внимание, произвожу генерацию подземелья. До завершения генерации осталось 59, 58, 57. «Не буду толкать пафосных речей, мол, от того, пройдем мы это подземелье или нет, зависит судьба всей планеты, хотя это действительно так. Просто попрошу выложиться на 120%. Мы все чертовски умелые люди в своих сферах, и пришло время доказать это на практике. Раскатаем нежить и получим заслуженную награду». Обратный отчет завершился, и комната резко увеличилась в размерах, а в трех стенах появились проходы, из которых на нас сплошным потоком хлынули враги. Система, как всегда, в своем репертуаре и организовала нам горячую встречу. Пока в голове пробегали эти мысли, руки плели узор огненного шара. Кара запустила разрывную стрелу в набегающую толпу скелетов, и взрывом посекло сразу пяток мовов. Затем Дэвил ударил копьем смерти, на несколько секунд опередив меня, и понеслась. Скелеты со щитами и костик встали в первых рядах и не давали мобам добраться до магов и лучницы, а мы крошили нежить без остановки. Стрелы, заклинания, звон железа, крики друзей, свет от лечебных чар вороны, который слепил скелетов, все смешалось в кучу, но мы стояли и перемалывали врагов. Очень помог страх, жаль, что перезарядка долгая. Я задействовал ауру, когда нежить уже начала просачиваться сквозь наш хлипкий строй, что позволило немного перевести дух и перебить десяток беспорядочно мельтешащих тварей, пока ворона спешно восстанавливала всем шкалу жизни, а мы хлебали зелья манны. В общем, отбивались мы минут десять, и только тогда нежить перестала валить из проходов. Повезло еще, что в качестве теста система использовала обычных скелетов. В ответ на мои мысли послышался удар, от которого по единственной целой стене пошла большая трещина, а с потолка просыпались мелкие камушки. «Это еще что за хрень?» – выразил общее недоумение Костик. «Всем приготовиться! Чувствую сильную эманацию смерти! К нам идет опасный противник!» – просипел Дэвил и удар повторился. Каменная кладка начала обваливаться и в проломе замаячила огромная фигура с монструозной дубиной в руках. «Это некротический тролль, мини-босс подземелья», – первой идентифицировала врага глазастая кара. «Чистый физик, шкура толстая, урон запредельный, но неуклюжий, кто попадет под его дубину – не жилец». «Всем рассредоточиться», – скомандовал я. «Скелеты отвлекают босса, кара, работай разрывными по суставам». Попробуй оторвать конечность. Костик, не подставляйся. Маги, фулдамаг по твари. Третий удар сотряс комнату, и кирпичная кладка обвалилась. Образовался проход, в который тут же метнулась пара костяных церберов. Проклятье, он еще и с шавками приперся. Костик, забирай миньонов, скомандовал я и влепил огненным шаром прямо в морду, пытающемуся пролезть в узкий пролом троллю. Мини-босс взревел, и нас окатило волной гнилостного запаха, но отвлекаться на такие мелочи было некогда. «Каст, каст, каст!» С моих рук сплошным потоком сыпались заклинания. Я поставил пылевую завесу у входа, чтобы троллю было сложнее пробраться в проем, и помог Костику с одним из церберов, влепив тому огненный шар в удачно подставленный зад. Но дальше другу придется справляться самому так как только мы с Девилом способны быстро справиться с боссом, пока тот не пришиб половину группы. Кара выцеливала уязвимые точки и работала наверняка, а в перерывах между откатами навыков помогала Костику. Церберы эти слишком здоровые и толстокожие, в смысле ХП у них много. Ворона работала на отлично и восстанавливала здоровье танку, хотя и Костик особо не подставлялся, все же мечник он действительно сильный. Тролль протиснулся в пролом стены, и как-то сразу стало мало места. Я разнырёв, резанул по ушам, и я заметил, как кара трясет головой и пятится. По всей видимости, ментальная атака прошла, а на меня не подействовала, спасибо мультищиту. Тролль ломанулся было к временно дезориентированной девушке, но очередной огненный шар в лицо резко изменил планы босса. Он замахнулся и со всей дури обрушил свою дубину. «Но меня в точке касания уже не было. Сдвиг, и я уже обхожу тролля сбоку, не переставая осыпать нежить заклинаниями». Скелеты замельтешили у ног тролля, а Дэвил влепил ему копье смерти прямиком в глаз, отчего здоровенная тварь плюхнулась на задницу, чуть не придавив меня, и затрясла башкой. Воспользовавшись моментом, разрядил сразу две огненные стрелы в затылок боссу, тем самым выбив криты, а потом еле успел отпрыгнуть, когда тот махнул ручищей и чуть не прихлопнул меня, словно муху. «Половина ХП!» – крикнула кара. «Всем укрыться!» Вовремя. Разъяренный тролль встал на колени и со всей дури лупанул кулачищами об пол. Во все стороны полетел земляной вал в перемешку с кирпичиками брусчатки. Раздался крик, здоровье вороны просило до критической отметки – Я краем глаза успел заметить, как скелет Девила оттаскивает девушку из-под нового удара тролля. В воздухе витает пыль. Видимость не к черту. Костик, издав воинственный клич, ринулся защищать Хила, к которому подбирается один из церберов. Кара зарядила ему в бок разрывную стрелу, и тот осыпался грудой костей. «Наконец-то минус один. Теперь будет проще». Я ушел от земляного вала с двигом и продолжил осыпать тролля заклинаниями, предварительно опорожнив склянку с зельем манны. Дэвил с другой стороны делал то же самое, но несмотря на все усилия, босс поднялся на ноги, схватил свою дубину и ломанулся в мою сторону. По всей видимости, я сейчас нахожусь на первом месте в его агролисте, то есть я нанес больше всего урона и являюсь приоритетной целью. «Кара, вместе по суставу правой ноги!» Послышался крик Девила, а потом тролль вновь взревел. Из коленной чашечки показалось копье смерти, а потом в то же место врезалась разрывная стрела. Нога подогнулась, и здоровенная туша тролля начала заваливаться, а дубина выпала из его рук и по касательной зацепила мое плечо. От сильного удара меня развернула и отбросила на пару метров. Физический щит мгновенно слетел, окутая полоска жизни ушла в красный сектор. Но не успел я испугаться, как почувствовал тепло, а хитпоинты разом заполнили шкалу. Значит, ворона оклемалась и вернулась в строй. Отлично, пора прикончить эту тварь. Башка тролля приземлилась в каких-то метрах от меня. И я тут же разрядил ему по глазам мгновенно скостованные огненные стрелы, а потом попятился и добавил очередным огненным шаром. Босс зашевелился и потянулся к выроненному оружию, но тут раздался очередной яростный крик Костика, а потом показался и сам друг. Этот воитель забрался на тролля, пробежал по его спине и ударил в основание черепа, при этом навалившись на меч всем телом, вгоняя его по самую рукоять. Система высоко оценила его действие. Наверняка прошел Крит, а может и вовсе какой-нибудь дебаф удалось навесить, потому как с этого момента движения некротического создания стали дерганными. Судя по тому, что все друзья сосредоточились на боссе, Церберы окончательно упокоена. Да и в победе над Трулем я уже не сомневаюсь. Он, конечно, поднялся и попытался вновь меня атаковать, но благодаря откатившемуся сдвигу удалось с легкостью уйти от его вялой атаки а точку в бою поставил Девил, влепив опасному мобу копье смерти в глаз. Туша пошатнулась, а потом с грохотом завалилась на раскуроченный пол, что совсем недавно был ровным. Вы получили новый уровень, текущий уровень 5. Вы получили плюс одно свободное очко характеристик, бонус хардкорного режима. Вы получили плюс одно очко боевых навыков. «Вы получили плюс одно свободное очко заклинаний в каждой магической школе». «Кто знает, в этой туше есть что-нибудь полезное?» – нарушил воцарившуюся тишину я. Перепачканные в грязи и пыли игроки приглянулись и, не сговариваясь, рассмеялись. Пусть смех и получился нервным, но позволил немного разрядить атмосферу. «Как ты?» – подошел я к вороне. «В порядке», – ответила девушка и улыбнулась. «Кирпич неожиданно подскочил и сбил с ног, а потом волной накрыла», немного смутившись, добавила ворона. «Надо будет поблагодарить твоего карманного некроманта, его скелет спас мне игровую жизнь». «Будешь должна», – в своей манере ответил Дэвил, который услышал слова вороны. «Кому должна, тому я все прощаю», – огрызнулась девушка. «Ладно, хорош собачица, одно дело делаем», – прервал я зарождающуюся перепалку на корню. «Все молодцы, собираем лут». Видимость все еще была не к черту, поэтому надо отправлять летуна на разведку в пролом, откуда появился тролль. Малыш все это время провел на потолке, прицепившись за выступы и наблюдал за схваткой, но как только понял, что бой завершился, перебрался мне на плечо. Получив приказ, мышонок тут же умчался, но ну а я начал смотреть его глазами. Подземный город мертвых оказался огромным, Множество улиц, подсвеченных факелами, горячими зеленым огнем, сотни одно-, двух- и трехэтажных домов и орды самой разнообразной нежити, а в самом центре – замок Короля Лича. Сколько там у нас дней в запасе? Если не ошибаюсь, пять. Именно столько мне дали магистры разных школ на выполнение этого задания». «Как же хорошо, что мы зашли в Данш раньше. Боюсь, что если бы протянули до последнего, то могли бы тупо не уложиться по времени, потому как чистить этот город придется очень долго». «Ну что там?» – не выдержал Костик. «Полная задница там». Не стал я скрывать от друзей правду. «Огромный город, напичканный под завязку нежитью. Даже сосчитать мобов чертовски сложно». «Надо отыскать убежище и по очереди отдохнуть. Особенно тебе, Дарт» уже больше суток на ногах. Может, вначале добьем вам левелы?» «Я получил пятый», заявил Костик. «Я тоже. И я», дружно подтвердили девчонки. «Похоже, нам попался слишком жирный противник. Да и перед этим толпу скелетов уложили». Заглянув в виртуальное хранилище опыта, присвистнул. Чуть ли не половина нужного количества для получения шестого левела прилетела. Хорошо, что я настроил хранилище на поглощение всего опыта выше пятого уровня персонажа. К слову, такая фишка, как виртуальное хранилище опыта, доступна лишь обладателям достижения «Покоритель разломов», но ну и в песочнице, чтобы можно было сделать несколько попыток пройти данж. Очень удобная функция для серьезных игроков. Позволяет не перескочить уровень и не пролететь со свободным очком характеристик. Не всегда есть возможность закончить фарм. Некоторые рейды длятся довольно долго, а выйти в реал, чтобы выполнить ежедневный квест, нельзя. Вот и складывают игроки лишние очки в копилку. Те, у которых есть такая возможность, конечно. При помощи летуна удалось довольно быстро отыскать небольшой домик на окраине города. Мы по-тихому отбили его у нежити, воспользовавшись проверенной тактикой, а потом... Полчаса лотали дыры и укрепляли окна, чтобы было легче держать оборону в случае необходимости. Вряд ли это потребуется. Мобы привязаны к определенным районам, и если и патрулируют местность, то только в своем секторе. Все же мы находимся в данже Песочнице, игроки только знакомятся с монстрами, поэтому они тут туповаты. Встречаемся через 10 часов, работы много. «Смены распределите сами. Думаю, не надо напоминать, что кто-то один из группы должен постоянно находиться в данже, иначе всем засчитают игровую смерть». «Да все в курсе, Дарт», – успокоил меня Костик. «Не боись, мы тебя не подведем». «Мы тут одни, так что можете называть меня Арт», – ответил я и подкорректировал иллюзию, убрав отображение капюшона и маски. Я упорно гнал от себя мысли, что достаточно одному из этих людей быть предателем, чтобы выйти из игры, когда остальные отправятся отдыхать, и конец всем надеждам. Нет, рядом со мной находятся надежные люди, которым я могу доверить спину, иначе зачем вообще бороться с демонами и возвращать себе трон? До встречи, проигнорировав улыбающегося Костика, хотя рука так и чесалась отвесить другу под затыльник, я подошел к вороне и обнял ее. Девушка не стала отстраняться, и мы простояли так секунд тридцать, в течение которых я затылком чувствовал на себе сверлящий взгляд друга, и впрямь детский сад какой-то. «До встречи!» — поцеловав меня в щеку, проговорила Лиза и улыбнулась. «Система, выход!» «Как же я устал!»